ответил Герцк. Вы не виделись с Генрихом? Виделся. И он по-прежнему отказывается уезжать на Трес. Жулик. Что вы сказали? То, что он уедет. Вы думаете? Уверенно. Значит, он ускользнёт от нас. Да, ответила Екатерина. И вы дадите ему уехать?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 и против которых наука не знает никаких лекарств теперь для вас понятно что если ему суждено умереть от страшного недуга то лучше пусть умрёт подальше от нас а не при дворе да разумеется это сильно огорчит нас сказал герцик в особенности вашего брата карла добавила екатерина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 50 гугенотов должны его сопровождать до Фонтенбло, где будут ожидать ещё 500. А сестра моя Марго, спросил Герцк с некоторым колебанием и заметно побледнев, она тоже едет с ним? Да, ответила Екатерина, это решено. Но как только Генрих умрёт, Марго вернётся ко двору свободной вдовой. А Генрих умрёт, наверное, По крайней мере, врач, давший мне книгу об охоте, уверял, что да. Мадам, а где же книга? Екатерина тихим шагом подошла к потайному кабинету, открыла дверь, вошла в глубь кабинета и через минуту появилась с книгой в руках. Вот она, сказала королева-мать. Герцог Калансонский с некоторым ужасом глядел на книгу, которую ему протягивала мать.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 И сжег компрометирующие документы. «Матушка не ошиблась. Этот жулик предает меня», — сказал герцог Олансонский. «Несомненно, что заключение такого рода придало бодрости молодому человеку».